Внешнеполитическая и внутриполитическая обстановка в Англии и Франции весной 1939 года сложилась таким образом, что правительства этих стран оказались вынужденными согласиться вести переговоры по выдвинутым советским правительственным предложениям. Но вели их неохотно, без намерения достичь реального соглашения. Чемберлин сознательно затягивал переговоры. Ему нужно было время, чтобы договориться с Германией, Вопрос о переговорах с Россией время от времени поднимался в английском парламенте. Черчилль, а вместе с ним Иден и Ллойд Джордж, ратовали за немедленное заключение союза с СССР. В ходе дебатов Черчилль говорил: «Я никак не могу понять, каковы возражения против заключения соглашения с Россией в широкой и простой форме, предложенной русским советским правительством». Единственная цель союза — оказать сопротивление дальнейшим актам агрессии и защитить жертвы агрессии. Что плохого в этом простом предложении? Почему спрашивал Черчилль, вы не хотите стать союзниками России сейчас, когда этим самым вы, может быть, предотвратите войну? Если случится самое худшее, вы все равно окажетесь вместе с ней по мере возможности. Черчилль в своем стремлении добиться союза с СССР продвинулся настолько далеко, что требовал уважительного отношения к Советскому Союзу. Ясно говорил он, что Россия не пойдет на заключение соглашения, если к ней не будут относиться как к равной. Если правительства Его Величества продолжал Черчилль, пренебрегавшие так долго нашей обороной. Отрекшись от Чехословакии со всей ее военной мощью, обезав нас, не ознакомившись с технической стороной вопроса, защитить Польшу и Румынию отклонит и отбросит необходимую помощь России и таким образом вовлечет нас наихудшим путем в наихудшую из всех войн, оно плохо оправдает доверие его соотечественников. Эти выступления Черчилля свидетельствуют, что в острые исторические моменты он был в состоянии отбросить даже самые сильные предубеждения, предлагая разумные спасительные решения. В этом сказывались качества Черчилля как выдающегося государственного деятеля. Если бы английское правительство прислушалось к его голосу, Германия в сентябре 1939 года не имела бы возможности развязать вторую мировую войну.